глава 27 тучи сгущаются командование полагает что вы сделали достаточно и сейчас вам целесообразно свернуть ваши операции произнес уже давно знакомый мне офицер штаба из кадры. «Прошу прощения, товарищ капитан третьего ранга, но, по моему мнению, мы еще можем попортить кровь японцам на одной из важнейших транспортных артерий, а также отвлечь часть их сил». «По имеющимся у нас сведениям, они уже оттянули в сектор станции Анден крейсер второго ранга отряд эсминцев и два отряда ракетных катеров общим числом в 13 вымпелов». «Вы забываете о двух отрядах британских ракетных катеров». Ваша деятельность осложняет политическую обстановку и ведет к дестабилизации ситуации в результате наращивания военного присутствия со стороны Британского королевства и конгломерата, которые объясняют свои действия необходимостью защищать подданных от пиратского произвола. И вызваны это уже не столько вами, сколько реальными пиратами, действующими под вашим флагом. А я что говорил? «Сначала вы работаете на репутацию, а после репутация работает на вас. За нами закрепилась слава благородных джентльменов, строго придерживающихся определенных правил, но при случае превращающихся в отчаянных и безжалостных сорвиголов. Она струбит сеть, посты с нашего аккаунта многократно тиражируются, за 45 суток своей деятельности мы захватили 6 среднетоннажников и уничтожили десяток крупных судов». «Ясное дело, что у нас не могли не появиться подражатели. Сначала они просто наблюдали за нами, потом заморочились поиском сторожевых катеров и, наконец, вышли на охоту. Причем как у станции Андан, где хозяйничали бритты, так и у Чхунджу, находящейся под присмотром конгломератцев. В этой связи ущерб судоходству, а как следствие и экономикам стран, завязанных на Дзету Тукана, был нанесен явственный» пираты не брезговали и мелкими каботажниками пригодными только для внутрисистемных перевозок. От чегого страдала экономика когурио, вроде как придерживающегося нейтралитета. Как по мне то и хрен бы с ними? Чем больше неразбериха и порушенных связей, тем лучше. А что до военного присутствия то сейчас главное разобраться с самураями, которые ни разу не беспомощные мальчики, а матерый и решительный враг, хорошо оснащенный и подпираемый бриттами и конгломератцами. Что же до военного присутствия последних, то они уберутся к себе, как только закончится война. Разумеется, если их не уговаривать, ссылаясь на международные соглашения, а попросить на выход. Один раз. После пощелкать по носу «Один раз», а там и врезать от всей широкой русской души. «Прилетит обратка», А хрен было доводить до того, что к нам не только во двор зашли, но уже и в дверь дома ломятся. «Товарищ капитан третьего ранга, но я не имею возможности добраться до базы из эскадры. У нас попросту не хватит топлива. К тому же нам еще предстоит пробиваться через вражескую блокирующую линию, а у нас обычный сторожевик. Это попросту нереально». «Разумеется, я не стал озвучивать свое видение ситуации». «К чему? Я всего лишь не и не мне качать права. К тому же в штабе сидят не идиоты и прекрасно знают все приходящие мне на ум расклады. Иное дело, что у руля из кадры стоит представитель умеренного крыла, придерживающегося мнения, что все вопросы решает экономика, и со всеми можно договориться. К примеру, дать японцам чуть больше воли и уверенности в себе, а в частности отдать под их протекторат станцию «Каннын», И снизить пошлины на проход в пространстве Кугурио. Ну что при этом потеряет Россия? ничего Система так и останется под ее протекторатом. Дефицит же, если и образуется, то в корейской казне, а не в русской. Да, интересно, только мне кажется подобный подход в корне неверным. Более чем уверен, что нет... Но такое мнение существует, причем на самом верху, и придерживающиеся его обладают серьезным влиянием в Империи. «Командование понимает, что сторожевику невозможно прорваться через блокирующую линию. Поэтому, если вы решите интернироваться на станции Анден, вас никто не будет в этом винить. Тем более, что до истечения контрактов пятерых из вас осталось две недели». Товарищ капитан третьего ранга, мы еще не исчерпали всех возможностей драться и наносить вред противнику на его коммуникациях. Повторюсь, Ефрейтор, действия вашей группы наносят вред внешнеполитической обстановке вокруг Российской империи, и мы полагаем целесообразным, если ваша группа интернируется. Не сдадитесь в плен, Ефрейтор, а разоружитесь на станции с нейтральным статусом ввиду невозможности добраться до сектора, контролируемого российским флотом». «То есть это приказ?» «Это не приказ, а рекомендация». «Мне следует рассматривать вашу рекомендацию как приказ?» «Вам следует рассматривать это как рекомендацию». «Принял. Катер Новика в конец связи». «Что там, Клим?» – заглянул в рубку Андрей. «Дерьмо, что же счета. Их не устраивает то, что пираты, прикрываясь нашим именем, грабят всех без разбора». «А я вообще не понимаю, почему эти разбойнички не на службе у императора. Какого хрена их не трогали все эти годы, если сейчас не используют?» «Сверидов желает драться в белых перчатках», — хмыкнул бывший одноклассник. «Этот тупица дождется, что пиратов наймут самураи, или их союзнички, у которых тоже есть разведка. Как следствие, координаты их баз и выходов на боссов». «Уверен, что этого пока еще не случилось только потому, что разбойнички все еще сомневаются в нашем поражении и всячески избегают договоренности с другими. А то ведь когда большие дядьки уйдут, им непременно прилетит. Да так что не возрадуешься». «А я на месте бритов не заморачивался бы и переправил сюда своих пиратов. Пусть себе резвятся», — высказал свое мнение, заглянувший в дверной проем Прохор. «Может, так и поступят. Пока ведь только самое начало», — пожал я плечами». «Опять же, куда проще, если за дело возьмутся местные, которых и после войны можно будет использовать уже в корпоративных войнах. Ведь ясно же, что начнется активный раздел пирога. Так что если Россия проиграет, то мира здесь не будет еще долго. Просто война уйдет под ковер». «Трудно тебе возразить», — согласился Андрей. «Ну и что делаем, командир?» — поинтересовался Прохор. «Интернироваться нельзя». «Нас там приберут тихой сапой, к гадалке не ходить», – высказал я свое мнение. «Вообще-то бриты и конгломерация должны с нас пылинки сдувать, потому что благодаря нам они получили возможность начать наращивать здесь свои силы», – заметил Малахов. «В ситуации они, конечно, воспользовались, но и прощать тех, кто посмел на них скалиться, не станут. К тому же вполне могут отдать это на откуп местным». «А те уже завели дело по факту захвата их катера, и мы окажемся на скамье подсудимых». «Случится, может, все что угодно, но мы безнаказанными не уйдем», — возразил я. «Походу, нас начали обкладывать, и когда прихватят за задницу, лишь вопрос времени. И что будем делать?» — поинтересовался Прохор. «Согласен, времени у нас не так много. Нужно подумать, как быть». Ладно, полчаса на личные дела, после чего вырубаем связь и ретранслятор. Все кивнули в знак согласия и покинули ходовую рубку. Вместе нам здесь не поместиться. Максимум еще двое могут занять ложементы оружейника и командира. Еще один прямо за первым после Бога. Оставшейся паре придется заглядывать в открытую дверь. Катер — это теснота, и ничего-то ты с этим не поделаешь. В этот раз нам попался жирный карась крупнотоннажный японец. Вообще-то нам куда выгоднее, кто помельче, но тут уж выбирать не приходится. Нас реально серьезно обкладывают, и приходится просчитывать каждую вылазку. Так что кого застали в удобной позиции, того и валим. Да и со среднетонажниками не все, слава богу, потому что один из них, который уже полагали своим трофеем, пришлось таки рвануть из засевших на хвост двух британских катеров. А «Ракетный катер против сторожевика – это вам не шутка. На вооружении четыре легкие ракеты, но нам и их за глаза. Одного попадания достаточно, чтобы снести силовой щит, второго – раскурочить корпус. Мы, конечно, имеем противоракеты, и парни подняли специальности по арт-вооружению, средствам непосредственной обороны и ПРО до высшего, пятого уровня. Но и у противника не безрукие специалисты, так что драки мы всячески избегали». «Я устроился в кают-компании и открыл свой аккаунт». «Сообщение от Ангелины. Пишет, что к ней вроде как собираются засылать сватов, но она еще не решила, что ответить потенциальному жениху. «Ну это она мне уже во второй раз выкатывает. Причем активизировалась, как только начал набирать популярность наш аккаунт. «Девочки любят героев и плохих парней. Вот так, из крайности в крайность. А что я могу ответить?» С одной стороны, вроде как и не против, но с другой идет война. И я без понятия, что будет со мной завтра. А есть еще и третья сторона, или все же первая. Это ее родители. Сомнительно как-то, чтобы боярин согласился на безродного зятя. Пусть я и герой войны, да с кое-каким состоянием. Впрочем, нет никакого состояния. Немного денег, перспективы на серьезную разовую прибыль – это да, имеется – Состояние же – это нечто, дающее стабильный доход. Акции концерна «Двубратский» не в счет. Дивиденды по ним на сегодня составляют всего лишь 3% в год, то есть 300 тысяч кредитов. В глазах боярина это ни о чем. Конечно, я рассчитываю на то, что они еще вырастут, как и цена акций. Но пока этого не случилось. В России все еще крепка уверенность в том, что война не продлится долго, и мы закидаем самураев шапками. А потому и дождь из госзаказов на концерн еще не пролился. К слову, возмущения в червоточине улеглись, и сообщение с метрополией восстановилось. Правда, в связи с военным положением проходку обеспечивают только лоцманы, никаких самостоятельных переходов. Отсюда неудобства и резкое уменьшение пропускной способности. Это для пассажиров переход занимает считанные секунды. Для пилота же тяжкая и долгая вахта в другом измерении. Поэтому после прыжка ему требуется отдых. «Ладно, бог с ней, с Ангелиной. Милая девушка, хотя чуть и взбалмошная, но в спутнице вполне годится и даже нравится мне. Однако кроме ее родителей есть еще одно обстоятельство. Я как-то не спешу жениться». «Общаться, флиртовать, ходить на свидания и даже близость – все это да, но не больше». «Ага, а вот это сообщение меня очень даже удивило». «Кто бы мог подумать, мне решил написать отец, в смысле князь Кречетов. С чего такое внимание?» «Отличная работа, Клим Витальевич. Признаться, не ожидал, что кто-то сумеет так разворошить бритов и конгломератцев». Но у вас нашлось в достаточной мере как решительности, так и умений. Уверен, что свиридов уже намекает вам на необходимость угомониться. То же самое советую вам сделать и я, только мотивация у нас разная. Адмирал, будучи больше политиком, чем флотоводцем, боится международного скандала. Я же опасаюсь иного. Ваши действия уже позволили союзникам японцев увеличить свое военное присутствие в системе. Но этого недостаточно. Им потребуется резонансное событие, чтобы заручиться поддержкой общества на увеличение присутствия войск для обеспечения безопасного судоходства. Уверен, что в самое ближайшее время бритты или конгломерации организуют какую-нибудь бойню под вашим флагом. Они в любом случае проделают нечто подобное, дабы повысить уровень эскалации и воспользоваться этим. Но в данном конкретном случае... Под ударом можете оказаться вы и ваши люди. Поэтому, как человек, обязанный вам, считаю своим долгом предупредить вас об этом и посоветовать в этой связи выйти из дела, причем проделать это максимально демонстративно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в этом. Вы хорошо начали, освещая свои действия в сети. Используйте этот ход. Вот оно как. У всего есть оборотная сторона. «Признаться, я в эту сторону вообще не думал. Мне казалось, что я на коне, и мне теперь сам черт не брат. Подражатели? Да и черт с ними. Тем хуже самураям и их союзникам. А тут вон как все может обернуться». Забил в поисковик запрос по операциям под чужим флагом. Результат не особо порадовал. В итоге обвиненным не всегда удавалось доказать свою непричастность. И ни разу не вышло до конца очистить свое имя». «Осадочек» в любом случае оставался, а репутация оказывалась безвозвратно испорченной. Андрей собирается в политику, и вот такая слава поставить жирный крест на его планах. «Мне тоже не пойдет на пользу при создании логистической компании. Начинать с репутационных потерь – не лучшая стартовая позиция. Да и остальным это и даром не нужно. Хотя бы потому, что в этом случае премиальных и доли трофеев нам не видать». Ведь не факт, что удастся очиститься. Опять же, военное преступление в условиях боевых действий – это военно-полевой суд. Если сразу не выйдет доказать свою невиновность, тогда и вовсе можем получить вышку. А реабилитация имени, если это вообще случится, нам уже ничем не поможет. «Каолун, поздравляю! У тебя теперь новая кликуха! Ну или позывной, если захочешь сменить!» – возвестил ввалившуюся в кают-компанию Прохор. «Ты это о чем?» – не понял я, отвлекаюсь от черных мыслей. «Да там один подписчик провел аналогию между нами и лихими рейдами отряда легких сил вице-адмирала кречтова во время войны в системе 58 Эридана. Тогда прозвище Кречета было на слуху у всего мирового сообщества. Одни его восхваляли, другие мешали имя с грязью, но она к нему так и не прилипла», сообщил появившийся следом Ляпишев. «Малой, ты и закончил с аккаунтом?» — поинтересовался я, отметив время. «Так точно?» — вытянулся тот. «Аркадий, вырубай связь. Полное радиомолчание и блокировка ретранслятора сети», — приказал я бортовому Искину. «Выполняю», — кратко отозвался тот. «Я много читал о той войне и не вижу аналогий», — решила ответить я. Под командованием Кречетова находился крейсер второго ранга и 4 эсминца «С» И ущерб они нанесли несопоставимо больше, чем мы. Причем, помимо трех десятков грузовиков, у них в активе имелся крейсер первого ранга. Три второго, шесть эсминцев, столько же тяжелых катеров и один «Авизо». «Авизо» — небольшой быстроходный посыльный корабль. «Так у него был целый отряд», — покачав головой, возразил Малахов. «Мы же всего лишь на сторожевике». «Так что не скромничай, все заслужено, и я полагаю, что смена позывного вполне уместна. Стремительная хищная птица, разящая на повал. Тем более, что тебя в сети, иначе уже и не называют». «О чем вообще речь?» — наконец решил уточнить я. «Пользователи буквально скандируют, называя тебя не иначе, как кречет», — торжественно возвестил Малой. «Признаться, и сам не знаю, что я испытал в этот момент». Под ложечкой появилась приятная легкость, и даже в голову как будто ударила. А еще... Да черт возьми, я ощутил гордость за самого себя. Как там батя говорил, кровь не вода, только тут скорее уж яблоко от яблони. Впрочем, эйфория длилась недолго. Нехорошее предчувствие после письма князя накатили с новой силой чего то показалось, что вот это сравнение с Кречетовым, попившим в ту войну кровушки у конгломератцев, может ускорить процесс. «Это всё хорошо, братцы, но есть вопрос куда серьёзней. Вы в курсе, что князь Кречетов считает себя вроде как обязанным мне за спасение дочери? Так вот, он счёл нужным потратить своё время на то, чтобы изложить свои мысли относительно возможных наших будущих перспектив. Я не стал ничего объяснять а просто переслал письмо, благо для этого нам не нужна сеть. Так что они сами все прочли и могли сделать свои выводы. «И что ты предлагаешь?» – спросил посмурневший Малахов. «Есть два пути», – откинувшись на спинку диванчика, произнес я. «Первый, самый простой, направиться прямиком на станцию Андена и разоружиться в прямом эфире. В этом случае провести операцию под нашим флагом будет уже попросту невозможно». «Зато не факт, что мы не нарвемся на какую-нибудь подляну со стороны бритов или корейцев», – покачал головой Прохор. «Согласен, в этом случае дожить до конца войны у нас шансов будет меньше, чем в бою», – поддержал его Малахов. «А еще это развеет наш героический ореол и не лучшим образом скажется на репутации». Я изобразил кивком поклон в сторону Андрея. «И что там, во-вторых?» – спросил Назар. «А во-вторых, это много опасней». «Шансы выбраться из передряги не так велики, но, как по мне, побольше, чем при интернировании». «Ну что ж, Колун, тогда выкладывай, чем будем удивлять народ», — произнес Прохор. «Кречет же, в лес малой». «Ну это пусть он сам решает, кречет он или Колун», — пожал плечами тот. «Какая разница, позывные вносятся в личные дела, и без кадровиков ничего изменить не получится», — отмахнулся Андрей и посмотрел мне в глаза». «Ну давай, Клим, жди».